Глава 12. Собираясь на заседании ученого совета, Урманцев с непонятным для него самого облегчением ощутил, что именно сегодня, через какой-нибудь час, наступит развязка. Он ждал ее, понимая в то же время, что ничего хорошего она не принесет. Но сохранять обманчивое статус-кво, основанное на принципе «худой мир лучше доброй ссоры», казалось уже немыслимо. Атмосфера в лаборатории была сродни той, которая царила в Европе накануне Сараевского выстрела. Тайна война шла полным ходом, и каждый знал, что вот-вот придется схватиться в открытую. Нужен был лишь первый выстрел. Впрочем, именно здесь вольно или невольно Урманцев заблуждался. Выстрел уже был, и не один. Противник буквально забрасывал Урманцева снарядами самых разных калибров. И то, что он с кислой улыбочкой принимал их забулавочные уколы, дело не меняло. Теперь он ясно ощутил, что, надеясь избежать войны, просто не отвечал на огонь. А это, как известно, плохая тактика. Прежде всего, здесь сказались последствия необычной терпимости Орта. Во времена Средневековья, такие как он, с блуждающей улыбкой шествовали на костер, зная, что оставляет после себя нечто неподвластное огню. Пока был жив Орд, всплески потаенной вражды были подобны белогривым валам, грозным и гневным, но едва достающим золотых лодыжек радосского колосса. Во всяком случае, было очень удобно и спокойно думать. что все именно так и обстоит. Ради этого не замечались такие, говоря словами Рабле, ужасающие деяния, о которых стоило вещать пожарным колоколом. В 49-м году у Уорта были большие неприятности. Он не мог не ощущать их, но по-прежнему вел себя так, будто ничего не случилось. Легкость характера и сказочное везение оказались надежнее любой брони в те времена, когда любая броня могла казаться ненадежной. Туча прошла стороной, но за это пришлось расплачиваться. Порт получил первый инфаркт и вынужден был обосноваться в кремлевском корпусе, Боткинской больницы, тогда-то и появилась в газете знаменита статья, инспирированная профессором Феодосовой и Иваном Фомичом, или, как их именовали за глаза, парой нечистых. У Елены Николаевны вообще были обширнейшие знакомства с автором же статьи, известным очаркистом на моральные темы. Ее связывала с давнешняя дружба. Статья была посвящена только что вышедшей книге Орта «Майкельсон и мировой эфир». Книга была раздолбана как угодническая перед Западом, а сам Орт оказался причисленным к космополитам. Орк-выводы должны были последовать с минуты на минуту. Но Елена Николаевна действовала быстрее разящих молний Зевса. Она вложила в большой конверт два экземпляра газеты со статьей о безродном космополите Е. О. Орте и заказным письмом отправила прямо в Боткинскую больницу. Газета попала к Орту в кровать еще до того, как ее распространили в киосках Союз Печати. Говорят, что он закричал тогда, «Хотите убить меня? Не выйдет!» Состояние его резко ухудшилось. Тройчатка из камфоры, промедола и на каждые полчаса выскальзывалась тонкой иглы и смешивала помыть вздрагивающее израненное сердце. Ночи проходили на сплошном кислороде. Синеющий, дрожащий рассвет начинался внутривенным вливанием магнезии. Но Орд выжил. Безоблачным летним утром появился он однажды в лаборатории, все такой же большой, жизнерадостный, небрежный, Ну, разве чуть-чуть похудевший? Внутренне он как будто не изменился. Если и были какие-то изменения, знал о них только он один. Елена Николаевна встретила его, как пенелопа Одиссея. Тихо улыбаясь, Иван Фомич вынес свои бумаги из кабинета Орта. Евгений Осипович был со всеми одинаково ласков и мил, как будто ничего не изменилось. Через некоторое время к этому привыкли. Лаборатория работала хорошо, и у начальства сложилось мнение, что Орд создал удивительно дружный, спаянный коллектив. — Мы все виноваты в его смерти, — думал у романцев. Мы отсиживались за его широкой спиной. Те времена, когда спорить с демагогами было опасно, прошли, но урманцев и такие, как он, все еще не преодолели в себе рудиментарные отголоски. Брезгливо сморщив нос, проходили они мимо тайных подлостей, утешаясь сомнительным доводом, что порядочные люди в такие дела не вмешиваются. А порядочные люди вмешивались все более активно и властно. Урманцев не замедлил бы выступить против явных открытых нападок на дело Орта, на его воспитанников и друзей. Здесь он не знал компромиссов. Но и в этом тоже сказывалась известная его ограниченность. Он не учитывал, что мещане с высокими учеными званиями лучше приспосабливается к условиям среды, чем все остальные приматы. Тайный интриган и ловко мимикрирующий демагог, равнодушный ко всему, кроме собственного покоя, вот с кем нередко приходится схватываться настоящим ученым. От укусов элегантных научных скорпионов нет предохранительных сывороток. Они плоды зависти и невежества, и бороться с ними можно только светом за ушко дано солнышко. Противно брать их за ушко. Ну что ж, А мой после руки одеколоном и тщательно вытри носовым платком, «Другого выхода ведь нет!» Собирая бумаги в черную капроновую папку, Урманцев внутренне готовился к борьбе. Настроение у него было приподнято и нетерпеливое. Он решил драться, не задумываясь о последствиях, не надеясь ни на чью помощь. Но тут он опять ошибался. Радаясь удивляясь происходящим к себе переменам, он не заметил, что такие же перемены происходят и в других. Не заметил, потому что это была эволюция, постепенный, но неуклонный и необоримый процесс, последовавший за решительной революционной ломкой догматических норм. Коренной поворот нельзя проглядеть, хотя бы потому, что в нем вовремя пишут в газетах, но последующие за этих изменения видны лишь на определенной временной дистанции. До какого-то момента их не замечают, а затем вдруг с удивлением обнаруживают, что все вокруг изменилось. И люди живут совсем не так, как и несколько лет назад. Это тоже поворотный пункт. Для каждого он наступает в разные сроки и по-разному ощущается. Но чем скорее он наступает для всех, тем скорее растёт и развивает всё общество в целом.